22. Тем временем Улиншпиги и ламы снабженные паспортами, заехали в одну корчму, прислонившуюся к прибрежным скалам Самбры, кое-где поросшим деревьями. Вывеска гласила «Трактир Марлера». Выпив несколько бутылок маадского вина, вкусом на манер бургонского, они разговаривали с хозяином, ярым папистом. Хозяин ядовито подмигивал, был болтлив, как сорока, так как хватил лишнего. Уллиншпигель, заподозрив, что за этим подмигиванием что-то кроется, все подпаивал его. Трактирщик, заливаясь смехом, вскоре пустился в пляс. Потом он опять присел к столу и провозгласил. — Добрые католики, за ваше здоровье! — За твое, — ответил Уллиншпигель и лама, — за искоренение всякой еретической и бутовщической чумы. — Пьем за это, — ответил Уллиншпигель и ламы, и все подливал в стакан хозяину, который не мог видеть его полным. — Вы добрые ребята, — сказал он, — пью за вашу щедрость, ибо ведь я зарабатываю на вине, которое мы пьем вместе. Где ваши паспорта? — Вот, — сказал Уллиншпигель. — Подписано герцогом. За здоровье герцога! — За здоровье герцога, — ответили ламы и хозяин продолжал Чем ловит крыс, мышей и кротов? Мышеловками, крысоловками, капканами. Кто этот крот, все подрывающий? Это еретик великий, это оранский оранжевый, как огонь в аду. С нами Бог, они придут О, пить. Налей, я горю, я сгорел, пить. Славненькие, миленькие реформаторские проповеднички. «Славненькие, храбренькие солдатики, крепкие, что твой дубок! Печь! Хотите с ними пробраться в лагерь главного еретика? У меня есть паспорта, им самим подписанные. Там можно видеть. Хорошо, пойдем и мы в лагерь», — сказал Улинспигель. «Они там управятся как следует. Ночью при случае стальной ветер помешает на носаускому дрозду распевать свои песни». и хозяин, присвистывая, показал, как один человек убивает другого. «Веселый ты человек, хотя и женат», — сказал Уллиншпигель. «Не женат и не буду женат», — возразил хозяин. «Я ведь храню государственные тайны, выпьем. Ведь жена их у меня в постели выведет, чтобы отправить меня на виселицу и стать вдовой раньше, чем угодно природе. Господи, благослови!» «Они придут. Где мои новые паспорта? На моем христианском сердце. Выпьем. Вон они. Вон. Триста шагов отсюда по дороге. У маршля дам. Видите их? Выпьем». «Пей», — говорил Уллин Шпигель, — «пей. Я пью за короля, за герцога, за проповедников, за стальной ветер. Пью за мое здоровье, за твое здоровье, за вино, за бутылку. Да ты не пьешь совсем». И при каждой здравнице Улиншпигель наполнял стакан хозяина, и тот выпивал залпом. Некоторое время Улиншпигель пристально смотрел на него, потом встал и сказал. «Он спит. Идем, лама». Выйдя на дорогу, он сказал, «У него нет жены, которая может выдать нас. Скоро ночь. Ты слышал, что говорил этот негодяй, и знаешь, что это за три проповедника?» «Да», — ответил лама Ты знаешь, что они идут от марш дам по берегу Маасы, и что следует перехватить их по пути, прежде чем подует стальной ветер? Да. Надо спасти жизнь принца. Да. Возьми мой аркебуз и засядь там, в кустах между скал. Заряди двумя пулями, и когда я гаркну вороном стреляй. Хорошо, — сказал лама. И он исчез в кустах, а унишпигель услышал, как щелкнул курок. Идут, видишь? — спросил он. — Да, вижу их трое, в ногу идут, как солдат, один выше других на голову. Улиншпигель вытянул ноги, сел у дороги и бормотал молитвы, перебирая четко, как делают нищие. Его шляпа лежала у него на коленях. Когда три проповедника проходили мимо, он протянул им шляпу, и они не подали ему ничего. Тогда он привстал и жалобно сказал. — Благодетели, подайте гроши к рабочему человеку. «Слетел вот на днях в каменоломню и совсем разбился. Здесь народ такой жестокосердный. Никто не подаст милостиню чтобы смягчить мои страдания. Ах, подайте грошек! Буду за вас Бога молить. Господь дарует вам долгую и радостную жизнь, благодетели!» «Чадо мое!» — сказал один из проповедников, высокий, широкоплечий человек. «Не будет нам на этой земле радости, пока властвует на ней Папа Инквизиция!» Бриншпигель тоже вздохнул и сказал... «О, что вы говорите, благодетель? Молю вас, говорите потише, пожалуйста, грошек бедняку». «Чадо мое», — сказал низенький проповедник с воинственным лицом. «Мы бедные подвижники, и денег у нас ровно столько, сколько необходимо на дорогу», — Уллиншпигель опустился на колено. «Так благословите меня», — сказал он. Три проповедника простерли руки над головой Уллиншпигеля без всякого, однако, благочестия. Тут он заметил, что, несмотря на их худобу, у них обширные животы. И, вставая, он как бы оступился, ткнулся головой в живот высокого проповедника, послышался веселый звон монет. Тут он выпрямился, вытащил свою шпагу и сказал, — Разлюбезные отцы, холодно на дворе. Вы одеты хорошо, а я плохо. Пожалуйте-ка мне вашу шерсть. Не выкрою ли я из нее плащ? Я ведь нищий. «То есть гёс, да здравствует гёзы!» «Гёс носатый, ты задираешь нос слишком высоко, придётся нам отрубить его тебе!» ответил высокий проповедник. «Отрубить!» — крикнул Уллиншпигель и сделал шаг назад. «Смотрите, стальной ветер раньше подует на вас, чем на принца! Я гёс, и да здравствует гёзы!» Ошеломлённые проповедники заговорили между собой. «Откуда он знает? Нас выдали! Бей его! Да здравствует папа!» И они вытащили из-под платья блестящие клинки. Но Олленшпигель не ждал их и отбежал к кустам, где скрывался ламы, и когда проповедники приблизились к ним, как раз на выстрел он крикнул. «Воронье! Черное воронье! Вот подует свинцовый ветер, а не стальной! Спою вам заупокойную!» И он каркнул вороном. Из кустов раздался выстрел, высокий упал ничком на землю. Второй выстрел положил другого. Улиншпигель увидел в кустах добродушную рожу ламы и его поднятую руку, спешно заряжающий аркибус. Синеватый дымок вился над черными кустами. Третий проповедник с мужественной яростью бросился на Улиншпигеля, который сказал «Стальный ветер или свинцовый? Какой-нибудь уже перенесет тебя на тот свет, подлый убийца!» и он бросился на противника. Стоя один против другого поперек дороги, не отрывая друг от друга глаз, они наносили и отражали удары. Улиншпигель был уже весь в крови, так как противник его был умелый боец и ранил его в ногу и голову. Но он нападал и защищался, как лев. Кровь из раны на голове заливала ему глаза и мешала видеть. Большим прыжком Улиншпигель отскочил в сторону, чтобы сделать передышку, и отер левой рукой кровь. но он чувствовал что слабеет он был бы убит если бы лама новым выстрелом не вложил противника юлен шпигель видел и слышал как тот изрыгает кровь проклятие и предсмертную пену в синеватом дымке который поднимался над теплым лесом вновь показалась добродушная рожа ламы готово спросил он да сын мой ответил улин шпигель но подойди ка Выйдя из засады, Ламы увидел, что Улиншпигель весь в крови. С быстротой оленем бросился он, несмотря на свое брюхо к Улиншпигелю, сидевшему на земле среди трупов. — Милый друг мой ранен, ранен этим и негодяем, — приговаривал Ламы. Ударом каблука он вышиб зубы ближайшему проповеднику и продолжал. — Ты молчишь, Улиншпигель. «Умираешь, сын мой, где бальзам? а ага, в кошельке, под колбасами. Улинспигель, ты не слышишь меня? Ах, нет тёплой воды, а мыть твои раны, и нет возможности добыть её. Но пригодится и вода из самбры. Говори, милый друг, не так же ты тяжело ранен. Водички так холодные, не правда ли? Он приходит в себя. Это я, сын мой, друг мой. Все убиты, все. Полотна бы». Полотна перевязать ему раны нету, ну моя рубашка, и он разделся и потом продолжал. На куски рубашку кровь остановить. Не умрет мой друг. О, как мерзнет голая спина на этом холоде. Скорее одеться. Не умрет он, нет. Это я, Улиншпигель, твой друг Ламы. Смеется. оберу убийц. У них животы полны золота. Золотые кишки, червонцы, флорины, дукаты, талеры. — И письма. — О, теперь мы богаты, больше трехсот червонцев, и деньги заберем и оружие. Стальной ветер не коснется принца. Улиншпигель встал, дрожа от холода. — Вот и на ногах, — сказал лама. — Бальзам действует, — ответил Улиншпигель. И, взяв трупы трех проповедников, он бросил их, один за другим, в расщелину между скал, вместе с их оружием и одеждой, кроме плащей. Вокруг них, чую добычу, каркали в небе вороны, и самбра, словно стальная, текла вдаль под серым небом, и шел снег, смывая кровь. И все же они оба были озабочены. — Мне легче убить курицу, чем человека, — сказал лама, — и они сели на ослов. Еще у ворот гюи текла кровь у шпигеля они разыграли ссору, соскочили со слов, и с притворной яростью, драли шпагами. Потом, покончив бой, они опять сели на ослов, предъявили у ворот паспорта и въехали в город. И женщины, видя кровавые раны у линшпигеля и победоносство возвышающегося на своем осле ламы, переполнились состраданием к побежденному и, грозя лами кулаками, говорили, «Этот злодей изранил своего приятеля». И ламы только беспокойно искал, нет ли среди них его жены. Но все было тщетно, и он тосковал.